Часть восьмая. Критическая потеря баланса. Строгое ограничение демиургов в вопросе вмешательства в мир лестницы совершенства, невозможность не только связаться с избранниками, но и внести локальные, необходимые правки в баланс, вскоре выявили критические недоработки некоторых творцов. Это, в первую очередь, касалось последних созданий Ватана и Марены. Все, что было привнесено в мир с подачей этих двоих их одиночными и совместными усилиями, демонстрировала слабую или, наоборот, нарушающую законы мира жизнеспособность, особенно на долгих временных промежутках. Вопиюще проблемными и несбалансированными оказались демонические лорды, призванные доминировать над всеми другими видами магических зверей всех уровней вплоть до пятого и создавать по требованию угрозы вторжения монстров для человеческих городов, они были созданы очень крупными, могущественными и подвижными. Однако при таких выдающихся физических и магических характеристиках они легко истребляли всю более слабую живность в округе ради доминирования и своего пропитания. Это вынудило Морену снизить подвижность гигантских монстров, чтобы другие формы жизни имели хоть какой-то шанс на бегство и спасение. Иначе ареал обитания демонического лорда вскоре превращался в мертвую пустошь. Приходилось восстанавливать такие области континентов вручную воспроизводя пищевые цепочки существ вплоть до насекомых. Однако демонические лорды, даже сильно ограниченные в скорости перемещения и полностью лишенные возможности полета, все равно имели слишком большое преимущество над всеми другими видами магических животных. Не имея возможности догнать свою жертву, они использовали способность контроля, заставляя ту саму двигаться прямо в пасть. Проанализировав этот момент, после сбора демоническими лордами последней демонической орды Ватан отключил способность контроля и встроенный в них магический щит, вызывавший повышенную потребность в мане и косвенно в пище. Однако это временное решение в итоге обернулось еще большими проблемами. Прошло два с половиной месяца с этого момента, и демонические лорды, не способные ни догнать, ни взять под контроль быстро бегающую добычу, голодали настолько, что вышли из своих глухих мест обитания к людским городам. Не последнюю роль в этом сыграли крикуны-падальщики, Они истребили всю мелкую и среднюю дичь в окружающих города-джунглях, также сделав их почти необитаемыми. Только крупные стаи волков, атакуя торговые караваны и одиноких крикунов всей стаи, еще конкурировали с этими монстрами за владение территорией. Но и им пищи стало катастрофически не хватать. Для обитателей мира лестницы совершенства разыгрывался худший сценарий. Демонические лорды, даже после снижения их скорости, полета и отключения встроенной магической защиты, По своему могуществу не уступали легендарным драконам, томившимся в подземелье. Но в отличие от драконов, они не были заточены под землей божественной печатью, а свободно разгуливали по континенту. Рано или поздно они найдут и уничтожат всех людей, включая и божественных избранников. За прошедший месяц четыре западных континента опустили. Канон была к этому уже готова, заранее мысленно попрощавшись со всеми своими обреченными героями. Они не смогли сделать того, что Алекс не преодолели свои страхи и внутренние ограничения. Он же смог это сделать, не пал духом. Теперь все взоры были обращены на последний, уцелевший благодаря ему после демонического вторжения континент. Но тут ситуация с демоническими лордами оказалась самой критической. Один из четырех лордов уже добрался до северных границ Северной Флавии. Легко обрушив дозорную башню ударом мощного хвоста, слегка унял свой голод первой человечной. Но пятерка людишек ненасытному монстру-великану – закуска на один зубок. Он привык поглощать в день во много раз больше, что сделало его продвижение вглубь человеческой страны неотвратимым. Так как все, кто мог сообщить о появлении великана, были съедены по пути, за одни сутки он совершенно незамеченным преодолел по уже пустым скошенным полям расстояние от границы до окраин центрального города страны и, как гром среди ясного неба, оказался перед шокированными стражами на стенах